Глава 16 Возвращаясь на чартерную станцию шаттлом из Москвы, Стюарт чувствовал, как напряжены все нервы внутри, а потому в целях безопасности старался находиться в самом центре толпы сотрудников Таллера, возвращающихся из отпуска. На плечах висели две большие мягкие дорожные сумки. Вокруг распускались цветы голограмм. Он шел легким уверенным шагом, разглядывая по дороге людей, ожидающих шаттл. Из закусочных, расположенных напротив доков, доносились запахи еды. Воздух гудел от бесконечных рабочих разговоров. Выйдя из веретена, Стюарт направился к грузовым докам. Гравитация постепенно уменьшалась, и он огромными прыжками помчался по переходу, перепрыгивая через путающихся под ногами людей. По коже струились отражения реклам. Идти стало гораздо легче, и, похоже, за ним уже никто не следил. Борн, застывший в ярком натриевом свете прожекторов, как раз принимал груз. Кайро, стоя спиной к стюарду и отбрасывая с полдюжины ярких теней, наблюдала за автоматической погрузкой. Маленькие однотипные контейнеры ползли вверх по бесконечной ленте. Громыхание металла эхом отражалось от стен. Стерт прищурился, оглядывая длинный причал. Увидел, что больше никого нет, и подошел к Кайра сзади. «Привет, инженер!» Она обернулась и одарила его ухмылкой. Блеск прожекторов отражался на драгоценностях, покрывающих ее щеки. «И тебе привет, землянин!» Обняв его за талию, она порывисто прижалась к нему я принес подарок сообщил он открывая одну из сумок и доставая из нее огромную бутылку шампанского это один из лучших продуктов моей планеты пить его надо обязательно из хрустальных бокалов а не из пластиковых стаканчиков. она поднесла бутылку к свету и улыбнулась однажды мы обязательно научимся его правильно синтезировать и тогда не придется каждый раз вытаскивать шампанское из гравитационного колодца. «Да, точно. Как только так сразу». Она вернула ему бутылку. «Положишь ко мне в каюту?» «Конечно». Кара искосо глянула на него. «У тебя на койке куча всякой всячины. все, что приходило тебе по почте, там просто гора». «Похоже, все мои друзья на Земле решили поприсылать мне подарки». «Большинство твоих друзей живет в Узбекистане?» «Я просто на штемпеле глянула». Стюарт пожал плечами. «Узбеки весьма щедры», — обронил он, направляясь вслед за грузом в трюм. Кайра глянула ему вслед и закричала, перекрывая шум погрузчиков. «Приготовься к длительному разгону. Мы летим за пределы пояса астероидов». Стюарт замер, чувствуя, как холод леденит его нервы. «Куда?» «К Юпитеру, на рекот. В последний момент пришел приоритетный заказ на доставку». Стюарт почувствовал, как все его тело прошивает осознание правильности происходящего, ощущение того, что все укладывается в общую схему. Каким-то образом он знал, что это было неизбежно. Он невольно задался вопросом, был ли этот полет подготовлен Вестой, которые вели его, дабы он исполнил план «Стоичка». Впрочем, сейчас это не имело значения. Было ли это случайным совпадением или не было, но Борн летел к Рикоту. Он возвращался домой. На земле Стюарт внимательно следил за новостями Чартера. Труп стоичка обнаружили на второй день после смерти. Но полиция Чартера не сделала никаких заявлений относительно подозреваемых и сообщила, что выяснить, откуда прибыл убитый, не удалось. Судя по всему, они предположили, что его убили из-за каких-то личных дел, не имеющих никакого отношения к чартеру. И в этом местные копы были правы. Стюарт был склонен думать, что все это было объявлено еще и потому, что у полиции чартера не было никаких зацепок, как, впрочем, и у самого стюарда. На земле стюарт, соблюдая всяческую предосторожность, быстро передвигался с одного места на другое, решая все свои вопросы с помощью наличных на острие кредитной иглы, посещая нужные ему больницы и торговые точки под вымышленными именами. На связь с Гриффитом или его людьми он не выходил. Неизвестно, какие связи были у демона Циолковского с Вестой. Седьмой отдел, вполне возможно, был очень заинтересован в том, чтобы отомстить за смерть своего агента. И Стюарт идеально подходил на роль жертвы. Стоило войти в каюту, и на экране вспыхнул огонек сообщения. Четыре послания были от Натали. Воспоминания острым ножом вонзились в сердце. Открыв сообщение, Стюарт выяснил, что все они состоят из претензий по поводу того, что Стюарт решил принять участие в жизни Эндрю. Мужчина перечитал светящиеся знаки и решил, что отвечать нет смысла. Он уже начал действовать. И началось это все само по себе, независимо от его воли. А значит… Теперь записки Натали не имели к нему никакого отношения. Отправленные самому себе посылки лежали на койке, надежно закрепленные ремнями. Он проверил упаковку, чтобы убедиться, что ничего не испорчено, а затем вскрыл бандероли. Ничего нового там не было. По большей части там лежали инфоиглы с паролями ко всему подряд. К почтовым ящикам, к информации, к деньгам ко всему тому, как развивались события. В других коробках находились всяческие безделушки, индийские религиозные статуэтки, русские сувениры, тибетские молитвенные ткани. Все то, что можно было перевести в грузовом отделении компании, и все это лежало вперемешку с деталями, из которых можно было собрать изготовленный на заказ длинноствольный пистолет, сделанный из лучшего пластика, необнаруживаемого обнаруживаемого большинством детекторов, и стреляющий почти что бесшумными пулями с практически нулевой отдачей. Боеприпасы он сейчас провез с собой. Еще в посылках было химическое оборудование, позволяющее создать пластиковую взрывчатку и детонаторы из химикатов в изобилии имеющихся на Борне, изначально предназначенных для чистки туалетов, обслуживания топливных элементов и удаления старой краски. В одной из сумок находился цельный защитный костюм с капюшоном, полностью скрывающий температуру тела и делающий человека невидимым для ИК-сканеров. На одной из игол находилась схема ультразвукового подавителя шума, скрадывающего звук его движений, дыхания и сердцебиения. Собрать его можно будет по дороге к Рикоту. А еще он купил новую модель очков ночного видения с функцией улучшения и увеличения изображения, встроенными ИК и УФ-детекторами, а также встроенными в наносник датчиками, позволяющими подключаться к интерфейсу и управлять всем этим усилием разума. Выглядели они как обычные зеркальные солнцезащитные очки. На Земле они бы носились ради того, чтобы выглядеть в стиле городской хирургии. Здесь они нужны были для дела. Стюарт потратил полчаса, раскладывая все по местам. Каюта сейчас была забита всем этим хламом, и он понятия не имел, что из этого на самом деле ему понадобится. Покупая снаряжение, он одновременно тренировал собственное тело, формируя его как мраморную статую и отсекая все лишнее. Заставлял себя стать стройнее, быстрее, жестче. Он пытался вычеркнуть те стороны своей личности, которые не были строго функциональны, которые не имели отношения к поставленной задаче. И теперь, смотря в зеркальное отражение земных кондоминиумов или линзы очков ночного видения, он начинал понимать, кого он видит перед собой. День за днем он творил из себя инструмент для осуществления поставленной перед ним цели. Рис прибыла на следующий день. За время отсутствия ее волосы выгорели на солнце до ярко-медного оттенка. Женщина как раз успела к самому началу четырехдневной проверки двигателя, проводимой перед каждой расстыковкой. В перерыве между разными этапами, во время спарринга в маленьком спортзале Борна, Стюарт легко достал ее пяткой по уху, и женщина удивленно отступила назад, настороженно растянула рот, скованный из-за загубника улыбки. «Раньше у тебя такого не получалось». Слова звучали невнятно из-за пластика во рту. Стюарт выплюнул загубник в перчатку. «Совершенство, постоянство, настойчивость», — сказал он. «Вот заповеди настоящего мастера боевых искусств». «Какое нахер совершенство?» — Фыркнул Рис. «У тебя просто нервы на прошивке. Обычный человек так не может». «Я устал от того, что ты меня избиваешь» хмыкнул Стюарт. «Теперь мы почти равны». Вновь взяв в рот загубник, он нанес ей пять ударов, подсказанных новой нервной системой. На четвертом ему удалось пробить ее защиту, а вслед за этим пришлось уворачиваться от ее мощного удара локтем, но он лишь рассмеялся, зажав зубами загубник. Полгода назад ему, чтобы достать рис, пришлось бы этот удар пропустить. Проходящие через мозг и вживленные в нервы нити дали ему нужные рефлексы. Знания техник и схем боевых искусств. Оружие, тактики работ малых подразделений. И все это он получил в уютных лабораториях Узбекистана. Все они были гораздо лучше, разнообразнее и совершеннее стандартизированных знаний, которые были имплантированы в нервы Альфе, когда тот был ледяным ястребом, и которые сейчас были у Рис. И при этом, если навыков, даваемых имплантами, окажется недостаточно, он всегда сможет получить доступ к чему-то большему через сокет интерфейса, установленный в основании черепа. Это можно было бы сравнить с небольшой, спрятанной прямо в голове армией, готовой к использованию по первому зову. И этим невидимым солдатам стоило познакомиться с Рис, которая была солдатом настоящим. Пылающая охра и сфера Юпитера отражалась на огромной серебристой поверхности Рикота, Словно огромный пожар пылал на искривленной поверхности планетоида. Борн дрейфовал неподалеку от станции, ожидая пришвартовки к полярным докам. Стюарт с трудом сдерживал желание высунуться из стыковочной кабины и пощупать планетоид руками. Казалось, само это желание струилось в венах, как кровь. Он был совсем близко. Рикот был абсолютным воплощением высокомерия когерентного света, пережитком их попытки перенести человечество за пределы пояса астероидов, построив систему, настолько обширную и сложную, что у будущих поколений при одном взгляде на нее в душе возникал бы настоящий трепет. Человечество тогда бы уверовало, что Рикот проявление совершенства, когерентный свет — миссия его воплощения. И после этого все богатство и технологии переместились бы из внутреннего круга пояса и экономики ближайших к Солнцу планет в область властвования поликорпораций. Впрочем, в этом был свой резон. Юпитер был полон богатств. Поверхность его атмосферы уже давно бороздили огромные беспилотные летательные аппараты, разыскивающие сырье для создания новых видов пластмас а верхние слои планеты были богаты множеством веществ, начиная от водорода и заканчивая полипептидами. На больших и малых спутниках находилось множество минералов. И в то же время здесь было очень опасно. Из-за гигантских размеров притяжение гравитационного колодца планеты было чудовищным. Радиация была безумно опасна, а спутники постоянно сотрясались от приливных сил, угрожая растереть редкие людские поселения в пыль. Все, кто был поумнее, давно вложили свои деньги в производство во внутренней части пояса астероидов. Там было намного безопаснее. Рекод был задуман как ответ Вселенной, аванпост человечества на границе всепожирающей гравитации Юпитера. Эта искусственная Луна вращалась далеко от спутников Юпитера, на самом краю гравитационного колодца гигантской планеты вне опасной досягаемости приливных сил и была защищена толстыми слоями камня и сплавов, способных остановить чудовищное, искажающее геном излучения. А его размеры были таковы, что здесь можно было не только ремонтировать юпитерианские дроны, но и строить их. Предполагалось, что вся торговля с Юпитером должна была идти именно через доки Рикота. Планетоид был именно для этого и создан. По форме, Он напоминал мяч для американского футбола. 12 километров в длину и 3 в ширину. Полярные купола замерли в неподвижности, отчего на них была нулевая гравитация, а средняя часть цилиндра безостановочно, хотя и медленно, вращалась. Предполагалось, что в коридорах Рикота может жить от 3 до 5 миллионов человек. Все внутренние системы несколько раз дублировались, чтобы любое бедствие... От чумы до столкновения с астероидом не могло повлиять на жизнь людей. А помогать руководителям когерентного света в исполнении их планов построения будущего человечества должны были самые быстрые и сообразительные ИИ, находящиеся в полностью бронированных командных центрах. Но планам когерентного света было не суждено сбыться. Они затратили слишком много денег на то, чтобы построить рекорд. И хоть поликорпорация и использовала богатство Юпитера весьма рационально, с экономической точки зрения планетоид себя не оправдывал. В лучшие времена на Рекоте жило до 150 тысяч человек. Большая часть жилья так и осталась непостроенной. И огромные пустые пространства планетоида представляли собой переплетение каркасных балок, ожидавших новые дома, которые так и не появились. Война артефактов и вовсе поставила воюющие стороны на грань банкротства. Рикот повис камнем на шее. Ближе к концу войны граждане КС устроили в коридорах из нержавеющего сплава беспорядки, и системы безопасности выдержали множество ударов. Руководители компании сотнями сбегали в другие поликорпорации, которые сами вскоре охватились паникой. К концу войны население на Рикоте стало весьма малочисленным, и состояла из юпитерианских шахтеров, отрабатывающих контракты с другими фирмами, далеких от политики визионеров и людей, помешанных на идеологии конкретных поликорпораций. Всех тех, кого не ждали на других планетах, кого считали сумасшедшими и кто оставался истинно верующим заветом КС. И лишь появление сил и принесенное ими богатство в сочетании с добычей полезных ископаемых на Юпитере наконец позволила окупиться существованию Рикота. Консолидированные системы выплатили воистину космические дивиденды. Стюарт смотрел на длинный сфероид планетоида, на вырастающую перед ним из пустоты слабо мерцающую стену длиной в несколько километров, и чувствовал, как его разум наполняют воспоминания о гуле, царящем в коридорах, о шепоте ветра в вентиляционных отверстиях о потрескивании гидравлических соединений, разрываемых вращением и гравитацией, о голосах, шепчущих о прошлом. Душу наполняла готовность. Он все делал правильно. Предполагалось, что Борн разгрузится и две следующие недели будет парить в огромном безгравитационном доке Рикотта. Стюарт решил, что этого времени ему за глаза хватит. Несколько дней он просто сновал парикоту, вживаясь в ритм этого места, пытаясь ощутить, как здесь все работает. Теплое ощущение узнавания ласковыми ладонями трогало разум. И он изо всех сил боролся с этим, желая посмотреть вокруг незамутненным взглядом первооткрывателя. Вездесущая охрана работала на износ. Над многими дверями были установлены камеры, а важнейшие объекты охранялись вооруженными солдатами. Консолидированные системы могли позволить себе лучших из лучших. Периодически проводились выборочные проверки. Бронированная и вооруженная охрана заходила в определенный район и проверяла все документы. Жизнь на Рикотте очень напоминала жизнь в армии. Постепенно люди в униформе стали восприниматься стюардом как часть фонового шума, став для него почти невидимыми. Удостоверение и паспорт стюарда были в полном порядке, так что проблем у него не возникало. Постепенно он начал выгружать свое оборудование на станцию, по кусочкам складируя его в труднодоступных местах вентиляционных шахтах, подсобных помещениях, на балках недостроенных зданий, недалеко от Северного полюса, вдали от места обитания сил. Там, где службы безопасности работали похуже. Ради интереса он решил взглянуть на Вандис. Она жила в маленькой квартирке в старом жилом комплексе, в одной из тех, где когда-то жили ледяные ястребы. Стюарт заглянул в зону отдыха неподалеку от ее работы, за час до начала первой смены. Дождался, пока она выйдет из квартиры, и последовал за ней на работу. Вандис оказалась высокой светловолосой женщиной лет 30, широкоплечий, широкими бедрами, с вживленными вокруг левого глаза драгоценными камнями. Она абсолютно не походила на Натали. И Стюарт невольно задумался, не этим ли она привлекла Альфу. Женщина работала в условиях нулевой гравитации на каком-то заводе по обработке металла на Северном полюсе. И Стюарт поспешил скрыться раньше, чем его заметит охрана. Работа, судя по всему, была не особо престижной. В квартире не было ничего особенного. Невольно он задался вопросом, сильно ли консолидированные системы наказали ее за то, что она забирала домой секретные документы, пусть даже Стюарт, переходя на сторону врага, и выполнял приказ. А еще он поймал себя на мысли, что пытается сообразить, знала ли Ванди о планах Альфы, или это все оказалось для нее неожиданностью. Все еще пытаясь разгадать эту загадку, он дождался, когда она выйдет со смены, и скрытно последовал за ней. По дороге она ни с кем не разговаривала. После того, как она зашла в квартиру, Стюарт некоторое время покараулил женщину снаружи, но так ничего и не дождался. К своему удивлению, Стюарт вообще ничего к ней не чувствовал. Он ожидал почувствовать какой-то резонанс, ощутить хотя бы отблеск того, что чувствовал Альфа, но так ничего и не обнаружил. Умеренно привлекательная женщина, Медленно стареющая, одинокая, живущая скромно и сдержанно. Настолько нарочито, что он невольно задался вопросом, не притворяется ли она. Полное отсутствие отклика в душе почему-то обеспокоило его, и он целых два дня следил за Вандис. Ее поведение ничуть не изменилось. Он бросил слежку. У него были и другие планы. Службы безопасности Рекота по большей части занимались защитой сил от нападения и заражения. Стюарду было плевать на силы. Вирус, переданный стоичка, он оставил в сейфе на чартере, а большая часть службы безопасности крутилась вокруг основных целей диверсантов — рециркуляторов воздуха, электросетей, доковых автозагрузчиков. Стюарду они были абсолютно безразличны. А вот страховая компания консолидированных систем его заинтересовала. Компания называлась Япит, и та часть, которой занялся Стюарт, находилась в модуле, недавно добавленном к каркасу гигантских пустующих пространств Рикота, предназначенных для постройки жилья. Стюарт надел скафандр и осмотрел весь модуль снаружи. Огромные компрессоры и гигантскую сеть охлаждающих труб, удерживающих генетический материал в криогенном стазисе. Заодно отметил про себя места, где можно бы разместить взрывчатку, но впоследствии отверг эту идею как весьма неэлегантную и излишне шумную, в том смысле, в котором шум привлекает внимание. Стюарт целых три смены следил за организацией и выяснил, что работники находились на Япете только во время первой. Во время двух других вестибюль компании патрулировала пара вооруженных охранников в бронированных куртках и шлемах, напичканных сканерами. В организации работало всего около дюжины человек, а значит, клонов оживляли совсем в другом месте. Вероятно, в госпитале. И охранники, очевидно, знали каждого сотрудника по имени. Через главный вход проникнуть явно не получится. Впрочем, это было неважно, «Совершенство», — сказал он себе, «постоянство, настойчивость». У него в рукаве было много трюков. Металлические крепления планетоида чуть слышно потрескивали под ногами. Звук дыхания грохотом отдавался в ушах. Стюарт, закутанный в свободный боевой плащ, полностью скрывающий все тело и маскирующий инфракрасное излучение, поднимался по воздушной магистрали. Порывы ветра дергали полимерные полы плаща. Пальцы покрывала плотная изоляция. В картах стоичка этой части рекота не было. Агента интересовал Южный полюс, место, где проживали силы. Но создатели рекота были верны традиции модульного строительства. Схемы оборудования всего цилиндра были довольно единообразны. Основные энергетические, воздушные и гидравлические магистрали и туннели повторялись, одна за другой, проходя от Северного полюса до Южного, где и упирались в переборку, которая была построена, чтобы изолировать сил от возможного заражения, которое могли принести с собой люди. В плаще было очень жарко. Он устекал пот. Сейчас мужчина находился там, где сила гравитации достигала 9 десятых земной, Диверсант старательно обходил чувствительные датчики тревоги, которые мог заметить благодаря усиленным органам чувств. Вдобавок, здесь было множество кибердронов, запрограммированных на уничтожение любого несанкционированно проникнувшего сюда человека. Столкнуться с ними было мало шансов. Большинство охраняли миссию сил и жилища руководителей КС. Часть была разбросана по системам энергоснабжения, Но рисковать все же не стоило. В туннелях и без того было много необычных конструкций, установленных по той или иной причине. Здесь были и интерфейсы с силовыми или коммуникационными сетями, и странные выступы для размещения оборудования, установленного на другой стороне, и переборки, и какие-то соединения с немодульными зданиями, добавленными на рекод уже после того, как была построена магистраль. Так что можно было надеяться, что дроны не распознают в Стюарде живого человека, приняв его за часть обстановки. Дорогу Стюарду перебежал таракан. И мужчина ухмыльнулся. За прошедшие годы ничего не изменилось. Приблизившись к более узкому ответвлению, которое, по его расчетам, вело к вентиляции света жизни, Стюарт просканировал дорогу перед собой детекторами. Из туннеля не исходило ни радарных, ни сонарных импульсов. Так что мужчина осторожно пробрался в узкую шахту и начал подниматься по ней. На внутренней стороне маски выступил пот. Встретил он сейчас дрона, и спастись от него будет невозможно. Слишком уж узкой была шахта, и даже слабенький разум дрона понял бы, что он чужак. Клаустрофобия коснулась его разума пушистыми пальцами. Дыхание участилось. Пусть шахта и была узковата для самого стюарда, она была значительно шире, чем требовалось. Кроме Япита, к ней можно было подключить и еще один модуль. Строители Рикота рассчитали, что к вентиляции может быть подсоединено несколько объектов. Ледяной ветер шумно обдувал тело стюарда. Мужчина неуклонно полз вверх. Туннель водил налево, прямо был тупик. И теперь Стюарду приходилось ползти на спине, осторожно продвигаясь головой вперед. Сквозь зарешеченное вентиляционное отверстие, видневшееся впереди, пробивались лучики света. Стюарт двинулся к нему. Вентиляционные решетки были почти закрыты. Воздух чуть слышно скользил сквозь них, с едва слышным, почти ультразвуковым присвистом. Стюарт раздвинул щели пальцами и выглянул наружу. Он оказался в главном офисе Япита. Внизу виднелась голова охранника. Шлем покачивался в такт неслышимой музыки, подаваемой напрямую в аудиоцентры мозга. Второй охранник замер перед дверью и, не отрываясь, смотрел сквозь прозрачные двери наружу. Стюарт закрыл решетку и двинулся дальше. В голове замигал красный огонек. Это плащ сообщал ему, что он поглотил столько тепла тела, сколько мог, и должен будет в ближайшее время выпустить его наружу. Еще несколько минут, и вместо того, чтобы равномерно распределять тепло, плащ начнет произвольно его выплескивать наружу. С точки зрения ИК-камер, проявившийся силуэт, конечно, не будет похож на человеческий, но он все равно станет заметен. Во все стороны отходили дополнительные трубы, ведущие вглубь здания. Но они были слишком малы, чтобы Стюарт мог сквозь них проползти. Так что мужчина пополз дальше по главной, к ближайшему вентиляционному отверстию, ведущему в соседнюю комнату, открыл желюзи и выглянул наружу. Это оказался какой-то темный кабинет. Стюарт перешел к следующему вентиляционному отверстию ⁇ туалет. Он вернулся обратно, подождал, не слышно ли тревоги. Но все было тихо. Инструменты хранились в карманах маскирующего плаща, прямо на груди. Липучки, которыми были закрыты клапаны, Стюарт давно снял. Они слишком шумели. И заменил их на прозрачный скотч. Так что сейчас он открыл карманы, достал инструменты и снял с их помощью решетку, осторожно положив ее рядом с собой. Мужчина задумался, есть ли в комнате сигнализация. Включил ультрафиолетовую лампу и переключил очки на ультрафиолетовое зрение. Один датчик обнаружился в верхнем углу комнаты. «Инфракрасный», — понял он, вероятно, противопожарный, но вполне может использоваться и для обнаружения людей. Так что он снова двинулся вверх по туннелю, включив на плаще отведение тепла от тела. В этот миг он невольно вспомнил о дроне, который может сейчас притаиться неподалеку, и по коже продрал мороз который не имел никакого отношения к отведению тепла от тела. Стюарт сдвинулся обратно по трубе, прикидывая на глаз размер вентиляционного отверстия. Оно показалось чересчур маленьким, и он решил попробовать проникнуть внутрь кабинета ногами вперед. На первой же попытке он застрял в поясе. Ткань плаща была очень скользкой, так что он смог продвинуться дальше. И застрял в районе подмышек. Стюарт бесшумно опустошил карманы, выбрался наружу и попытался снова, и снова застрял. Ботинок скользнул по поверхности стола, завис в воздухе. Мужчина попытался проскользнуть в комнату, опустив одну руку и вскинув другую, но снова потерпел неудачу. Закрыл голову обеими руками и попробовал еще раз, на этот раз лицом вперед, и вздрогнул от боли, поцарапав кожу о металлическую раму жалюзи. Кожа на спине и груди начала саднить. Кажется, его основательно заклинило. струился по лицу и казался кислым на вкус. Он вспомнил, как качалась в такт музыке голова охранника и представил, как тот, по-куриному дергая головой, ржет над злоумышленником, застрявшим задницей в вентиляционном отверстии. Стюарт замер и отдышался. Попытался погрузиться в дзен. Сделал глубокий вздох. Чувствуя, как гравитация давит на ноги. Как грудь сжимает узкое отверстие вентиляции. Стал частью всего этого. Почувствовал, как тело расслабляется с каждым вздохом. Выдохнул ртом, чувствуя, как влажное тепло заполняет маску. Представил, что он превращается в пустоту, становится созданием из безвольного скользкого пластика, существом без костей и нервов неспособным чувствовать пылающую агонию разорванной кожи. Осознал, как он мягко выскальзывает через вентиляционное отверстие, чьи металлические края разрывают плоть даже сквозь ткань плаща. «Расслабься», — подумал он, — «выдохни». Тьма разлилась перед глазами, голова закружилась. Стюарт упал на пол и пошатнулся. Чувствуя, как расслабленные мышцы начинают напрягаться, стол ударил под колени, и диверсант чуть не рухнул на спину. В глазах вспыхнули звезды. Мужчина благодарно вдохнул. Через десять ударов сердца мир вновь обрел реальность. Стер достал инструменты из вентиляционной трубы и повернулся к датчику в углу. Тут, судя по всему, должен был воспринимать якое излучение. Но сказать, насколько чувствительным он был и мог бы зафиксировать появление человека, было невозможно. Стюарт достал из кармана лист изолирующего пластика, свернул его коробком и приклеил поверх датчика. Затем он стянул с себя плащ и счастливо вдохнул прохладный воздух. Его футболка и шорты были мокрыми от пота. Приказав плащу выбросить все собранное тепло, он проверил, нет ли в офисе еще датчиков, но ничего не нашел. Судя по голографической табличке на столе, офис принадлежал человеку по имени Моррисон Фалай. На столе разместились голокубики с изображением двух детей и пары старичков, то ли родителей, то ли бабушки и дедушки. Фалай оказался весьма осторожен и пароли по столу не разбрасывал. Что ж, проверим, не зря ли уплачены деньги в подпольных лабораториях Узбекистана. Когда Стюарт был на весте, Он смог раздобыть ключи иглу Энджела со всеми паролями отделения Пульсар. Сейчас он мог положиться лишь на корыстные таланты хакеров-ренегатов, живущих на суровых берегах Аральского моря. Перед отбытием Земли он проверил приобретенные программы и решил, что они работают неплохо, тем более что разработчики пообещали, что ни один законник ни одной поликорпорации не сможет противостоять этим системам взлома, по крайней мере, еще год. «Грубая сила», — сказали ему. «Соединена здесь с определенной элегантностью. Сила нужна, чтобы вломиться. Элегантность — чтобы убедиться, что никто об этом не узнает». Стюарт сел за стол Фалайи и вставил в терминал три иглы. А в гнездо у основания своего черепа штекер интерфейса и мысленно включил терминал. Программы замелькали на экране слишком быстро, чтобы за ними можно было уследить и исчезли, оставив после себя лишь слабый фосфорный отсвет. Одновременно в мозгу сформировались такие же точно длинные цепочки данных, спроецированные интерфейсным модулем, и Стюарт скользнул разумом вглубь терминала, наблюдая за магией взлома и готовясь вмешаться, если это понадобится. Не понадобилось. Уже через 20 секунд программы обнаружили базы данных Япита, взломали файл с высокой степенью защиты, отсканировали данные Керзона и Депрея, нашли их резервные файлы и хаотично перемешали их содержимое. Длинные цепочки данных, из которых состояли разумы, воспоминания, рефлексы и знания, мгновенно стали бесполезными. Сами же биографии Керзона и Депрея записались на инфоиглы. Нужно было еще узнать, каким именем сейчас пользуется Депрей. «Готово», — сообщил экран. Но еще предстояла важная работа. Нужно было обязательно контролировать программу через систему интерфейса. Пока она искала генетический код всех тех клонов, что потенциально могли стать керзонами и депреями, и сейчас ждали своего часа в холодных ваннах с жидким азотом. В глубоком туманном холоде криокамер завыли манипуляторы роботов. Крошечных керзонов и депреев переместили в кювету отходы и выбросили в открытый космос, как кучу органического мусора. А для того, чтобы никто ничего не заподозрил, в кюветы, где раньше содержались клоны, поместили генетический материал из других криокамер. Записи о всех перемещениях были удалены. Взаимодействие разума и тела — весьма сложная штука. Сознание, воспоминания, способности, возможности — слишком взаимосвязано со специфической конфигурацией мозга, а потому его нельзя воссоздать независимо от тела, которое когда-то его содержало. Даже если Керзон и Депрей несколько раз обновляли свои воспоминания, как и должны были делать, и что-то сохранилось после того перемешивания, что сделал Стюарт, память, имплантированная в не то тело, просто бы вышла из строя. Жужжание криокамер отзывалось в голове у Стюарда холодными поцелуями. Он только что совершил убийство. Стюарт попытался понять, что он сейчас чувствует. Он только что, окончательно и бесповоротно, убил двух человек, один из которых убил Альфу, а другой уничтожил то, что придавало Альфе смысл жизни. Стюарт отчетливо осознал, что он не чувствует, что совершил какое-то зло. Ибо конфликт между добром и злом — это болезнь разума. Забавно, что старая формула дзен, которой его научил Депрей, теперь была использована для того, чтобы навеки сбросить самого Депрея с колеса сансары. И буквально чувствуя наслаждение от этой мысли, Стюарт отдал через интерфейс последнюю команду «выход». Остаточное изображение команды вспыхнуло у него в голове и пропало. Стюарт надел инфракрасный плащ, снял пластиковый короб с детектора, спрятал инструменты обратно в карманы и заклеил клапаны скотчем. Чтобы протиснуться обратно в вентиляционное отверстие, пришлось встать на стул Фалаи. Грубая сила и никакой элегантности. Он снова ободрал всю кожу и, возвращая на место решетку и приклеивая ее обратно, чувствовал, как по бокам течет, пропитывая футболку кровь. Он очень надеялся, что Фалай не задастся вопросом, кто сдвинул его кресло. Прежде чем отправиться в обратный путь, Стюарт остановился в туннеле, прислушался к своему дыханию и попытался укрепить свой разум. Ему удалось закончить опасную миссию, но сейчас начиналось самое сложное. Он мог стать чрезмерно самонадеянным, вообразить, что самое тяжелое позади, и позабыть, что выход требует такого же мастерства, как и вход. Стюарт мысленно представил обратную дорогу. Вспомнил охранников, мимо которых ему предстояло пройти, и перед глазами вновь всплыло беспокойное дергание шлема под музыку, которую Стюарт никогда не услышит. Мужчина пополз вперед по туннелю. Выступившая на теле кровь обжигала кожу. Под капельками стекал по лицу. Когда он проползал мимо вестибюля, по телу скользнули желтые полосы света, Дышать стало легче. В голове внезапно вспыхнули красные тревожные огни. Адреналин понесся по венам. Нить радарного импульса протянулась прямо перед ним, поперек шахты, ведущей к главному туннелю. Там притаился кибердрон. Плаще внезапно стало очень жарко. Сердце стюарда заколотилось, как бешеное. Перекатившись на бок и придавив рукой один из карманов, он попытался справиться с паникой. Липкая лента прилипла к кончикам пальцев, и мужчина с трудом оторвал ее. В голове всплыли сведения о модели «Волк-18», о датчиках, которые могли улавливать сердцебиение жертвы и ощущать вкус ее пота, о бронированном паукообразном теле с длинными гибкими ногами, способными обвиться вокруг беспомощной жертвы, и удерживать ее, пока в тело не вонзится длинная ядовитая игла. А издали этот дрон умел стрелять из оружия, которое заполняло туннель облаком из сотни отравленных дротиков, которые кромсали плоти и кости. А еще он двигался быстрее, намного быстрее обычного человека. Если бы дрон обладал сложной программой, которая позволяла ему сравнивать различные цели, их планы и конфигурации, это могло бы замедлить работу машины. Вместо этого... «Волк-18» попросту уничтожал все, что выглядело или пахло не так, как полагается, а после подключался к магистрали связи, чтобы сообщить властям о своих действиях. Простота программирования делала истребительный беспилотник абсолютно смертоносным. Компания «Волк», располагавшаяся на Церере, рекомендовала использовать его для охраны критических зон, где все ошибки были сведены к минимуму. Консолидированные системы считали все объекты рекота критически важной зоной. Если на каком-то участке производился ремонт, дронов под управлением кодированными командами отправляли в другое место. Консолидированные системы не заботились о возможных ошибках. Их, в принципе, не должно было быть. У стюарда не было доступа к кодам, которые услали бы дрона прочь. Они менялись ежечасно, и системы связи в туннелях были защищены гораздо сильнее, чем внутренняя сеть страховой компании. Красный огонек в голове сиял все ярче. Его пульсация становилась чаще. Гул приближался. Стюарт зажал в руке клинок и, стараясь двигаться бесшумно, пополз по туннелю на локтях и коленях, слыша, как громко шумит его дыхание в маске. Схемы Волка-18 замерцали у него в голове, проступив в нитях, вшитых в память. Порыв холодного воздуха пронзил тело ножом. Стюарт находился сбоку от шахты, по которой двигался беспилотник, и тот не мог обнаружить его за поворотом. Если дрон направится вверх, вместо того, чтобы свернуть сюда, может появиться шанс устроить ему засаду. Шахта заканчивалась прямо над боковым туннелем, в котором замер Стюарт. Знает ли об этом дрон или врежется в стену? У Стюарда пересохло во рту. Он подобрался к ответвлению туннеля, выждал несколько мгновений, слыша, как беспилотник со скрежетом ползет по шахте вверх, как монотонно пульсирует красный сигнал в голове, воспринимающий сигнал радара, рассеивающийся по туннелю. Но яснее всего он слышал звук и жар биения собственного сердца. «Один шанс. По крайней мере, смерть будет быстрой». «Да к черту эти раздумья! Одна жизнь!» — подумал он. Одна стрела. Сперва появились антенны со вкусовыми датчиками на конце длинных, хлещущих по сторонам стеблей. Стюарду еще повезло, что тварь оказалась с подветренной стороны. Но внезапно одна из лап существа, гибкая металлическая щупальца, скользнула в туннель, где прятался Стюарт, и обвела его руку. Он с трудом сдержался, чтобы не отпрыгнуть назад. «Сконцентрируйся», — подумал он. «Ты сможешь сделать лишь один удар». Тело — свернутая пружина, готовая рожаться и пустить вперед стрелу со всем весом стюарда, всей его уверенностью. Пульс звенел в ушах завываниями ветра. Далее последовали глаза, линзы, вглядывающиеся в темноту, установленные в плоской бронированной голове, оканчивающейся ядовитой иглой из нержавеющей стали. Сейчас она была убрана, лишь тонкий кончик торчал наружу. Рядом с глазами установлены короткие радиоантенны. Волк рванулся вперед, вверх, нечеловечески целеустремленно и смертоносно. Стрела метнулась к цели. Рука вскинулась, вонзая тонкое лезвие из сплава между головой волка и его цилиндрическим телом. Перед глазами полыхнуло пламя, возникла световая дуга. Сталь пронзила электрические цепи. Стюарт содрогнулся, поняв, что он ослеп. Что-то ударило в лицо, и он отшатнулся. Красный свет, пульсирующий в голове, пропал. Зрение прояснилось. Волк умирал. Из пробитой морды торчала ядовитая игла, выбрасывающая в туннель постепенно истончающуюся струю яда. На руку попало несколько капель. Стюарт отдернул руку, и волк рухнул в шахту. Вдали послышался грохот. Конденсаторы костюма сообщали, что они разряжены. Мужчина спрятал клинок обратно в карман и заполз в шахту. Нервы были на пределе, и весь тот адреналин, что бушевал в крови, понадобился для того, чтобы спуститься в шахту, схватить дрон и потащить его за собой по туннелю. Нельзя было позволить, чтобы эту тварь нашли поблизости от его цели. Радиосигнал, которым он отчитывался о своем движении, пропал, И теперь, когда он в очередной раз не откликнется, другие дроны и их хозяева-люди обязательно направятся туда, где киберубийца находился перед своей гибелью. Из-под ног в разные стороны рванулись тараканы. Стюарт мчался вниз по магистрали, над головой тянулись вертикальные шахты. Скрежет эхом отзывался под ногами. Добежав до очередной вертикальной, уходящей на этот раз вниз с шахты, мужчина поднял дрон и с силой зашвырнул его вниз. Открыл карман, достал из него маленькую отвертку и бросил ее вслед за дроном. Возможно, тот, кто найдет все это, решит, что кто-то оставил инструмент в шахте, и с дроном, который случайно натолкнулся на него, произошел какой-то странный несчастный случай. Если в шахте больше ничего не случится, офицеры службы безопасности смогут поверить в эту теорию, решив не заполнять полсотни отчетов о том, что им совершенно не ясно, что случилось с дроном. Неподалеку виднелась дверь. Явно не та, через которую вошел Стюарт, но он хотел как можно скорее выбраться наружу. Диверсант приоткрыл дверь, увидел темную, забитую техническим оборудованием комнату. Стюарт выскочил наружу и закрыл за собой дверь, затем стянул с себя жаропоглощающий плащ. Желанный воздух был таким прохладным. Мужчина свернул плащ, застегнул его липучками и вышел из комнаты. На его футболке виднелись пятна крови. Кажется, никто этого не заметил. На следующий день он вновь летал вверх и вниз по коридорам Рикота, настраиваясь на ритм планетоида. Со вчерашнего дня здесь ничего не поменялось. Консолидированные системы никак не отреагировали на то, что одна из кибернетических акул оказалась на самом дне вентиляционной шахты с расплавленным мозгом. Теперь Депрея звали Сент-Сир. Так, по крайней мере, сообщили программы взломчики Стюарда. И раз уж он назвал себя в честь своей старой школы, оставалось только радоваться, что он не учился где-нибудь в Вест-Пойнте. Тогда бы имичка вышла еще похлеще. Стюард был совершенно уверен, что в представительский жилой комплекс, где наверняка и жили сейчас керозоны Депрей, соваться нет смысла. Там была усиленная охрана. И даже если Стюарт сможет проникнуть внутрь через служебный вход, его наверняка в течение нескольких минут клопнет уличный патруль. Оставалось попытаться застать их на работе. Объединенное управление безопасности находилось в том же отдельно стоящем модульном офисном здании, в котором некогда размещалась разведывательная группа когерентного света, неподалеку от Северного полюса. Пройти сюда можно было всего по двум туннелям. А вокруг расположились огромные пространства, заполненные строительными лесами и целеустремленными роботами-охранниками, готовыми убить каждого. Входы в туннели тщательно охранялись. Один туннель вел в полярную промышленную зону с нулевой гравитацией. Здесь размещался завод, на котором работал Авандис. По-другому можно было попасть на широкую метановую улицу — где располагалось множество магазинов одежды, специализированных продуктовых супермаркетов, ресторанов и баров, столики в которых были отделены друг от друга ультразвуковыми экранами. Название было вполне стандартное. Здесь очень многое называлось в честь продукции, производимой на Рикотте. Представительский жилой блок находился на небольшом расстоянии от снующих везде эскалаторов. Пытаясь подстроиться под местный стиль, Стюарт купил на Метановой улице одежду, а еще портфель и компьютерную деку, и начал часто посещать местные бары, не спеша потягивая между делом напитки и играя на компьютере, делая вид, что он занят важным делом. Во время пересменок он выходил на улицу, высматривая знакомые лица, и уже на третий день довольно неплохо улавливал ритм улицы. Служба безопасности шныряла по Метановой улице вверх и вниз, но при этом ни разу не пыталась заглянуть в питейные заведения. На следующий день Стюарт пришел с пистолетом в портфеле и спрятал его под компьютерной декой. Выглядывай лица, копи силы, жди нужного мгновения. Знание ведет к действию. Действие было скрыто в нем самом и в его портфеле. Жизнь — это стрела. В тот момент, когда все началось, Стюарт начал действовать раньше, чем сам сообразил, что происходит. На улице среди тихих, хорошо одетых людей вдруг появились двое, те самые персонажи, которых он видел только на фотографиях. Керзон с квадратным лицом, тяжелыми веками, окладистой бородой и рядом с ним молодой Депрей, точно такой же, как Стюарт видел в досье сенсира, сира темнокожий, застенчиво шагавший на полшага позади начальства. Стюарт увидел их в профиль в три четверти, когда они проходили мимо, и второй раз — Смотреть на них ему не требовалось. Мужчина мысленно сосканировал все пространство, выискивая телохранителей, прекрасно понимая, что они должны быть рядом с бригадир-директором службы безопасности. Их было по меньшей мере двое. Молодые мужчины в широких куртках. Один среднего роста двигался позади, другой, крупный, шагал впереди, и оба крутили головой, как роботы. Похоже, в мозги была вставлена специальная сложная прошивка, позволяющая дополнительно визуально сканировать пространство. Руки засунуты в карманы. Выцепив взглядом охранников, Стюарт почувствовал, как по нервам прошлось легкое чувство удовлетворения. Был там и еще один, сбоку от Керзона. Седой мужчина, курящий короткую сигарету. Он скорее походил на исполнительного директора, чем на макрушника. Больше никого похожего на телохранителей видно не было. Слишком уж огромная и разнообразна была окружающая толпа. Кто-то выглядел опасно, кто-то — не очень. Стюарт решил, что все это не важно. Он вряд ли когда-нибудь сможет еще раз одновременно выловить Депрея вместе с Керзоном. Сунув портфель под мышку, Стюарт поплыл вслед за ними, наспех открывая защелку. Тело и руки гудели от осознания близости к цели. Казалось, улучшенные кибернетикой нейронные связи, разветвившись как паутина, вышли далеко за пределы тела. Протянулись через всю толпу, коснулись идущих впереди мужчин, ласково гладя поверхность металлических стен улицы. До этого Стюарт осознанно не выбирал цели, двигался, руководствуясь своего рода инстинктом, сотканным наполовину из уверенности, что Альфа хотел сделать именно это. Он чувствовал себя стрелой что понимает цель своего пути, лишь воткнувшись в яблочко. А теперь нужно было принять сознательное решение, и он почувствовал легкое удивление, проскользнувшее в глубине души, осознав, что принял его давным-давно. И вид идущих бок о бок мужчин лишь окончательно укрепил его в этом решении. Он — стрела, он осознает свою цель. Готовность огнем текла по венам. Всего несколько дней назад Он лежал в туннеле, готовясь, превращая свое тело в пружину, к которой прикреплен клинок, становясь таким клинком, стремительно летящим к цели. Теперь удар должен был быть нанесен иначе. Пусть он и не мог сам пронзить эти тела, но он ощущал тяжесть пистолета под мышкой. Сам становился им, превращался во взведенный курок, становился патроном, воплощением смерти, скопившимся в пуле. На следующем перекрестке Депре и Керзон разошлись. Депре и Седой пошли направо. Керзон и два охранника — налево. Стюарт этого совсем не ожидал и все же старался не ускорять шага. Он не мог так просто это оставить. Опустив голову, он оглянулся по сторонам, пытаясь найти какую-то неправильность во всем происходящем, заметить неуместное движение. И не заметил. Срезал улицу по диагонали, сокращая расстояние до Депрея. Улица, ведущая поперек, называлась Малибденовой. Стюарт переложил портфель из подмышки в левую руку, и тот открылся под собственным весом. Мужчине на миг показалось, что в лицо пахнул свежий ураганный ветер. Усиленный прошивкой мозг просчитывал траектории и расстояние. Рекорд был столь огромен, что молибденовая улица казалась почти плоской, без кривизны. На депрее, вероятно, броня а значит, стрелять надо было в голову. Нервы сейчас были настолько забиты прошивкой, что Стюарт был уверен, он может попасть в цель шестидесяти 60 метров. Главное, чтоб цель была несложной. Вокруг суетились занятые своими делами люди. Внутри нарастал ураган. В душе росла уверенность. Он поймал Дзен. Выхватив пистолет из портфеля, он почти что небрежно вскинул его на нужную высоту, и выстрелил с расстояния в 30 с лишним метров. Самоуничтожающаяся гильза мягко зашипела. Это походило на шелест ветра. Механизм пистолета издал тихий щелчок, досылая в патронник новую пулю. К тому моменту, как голова Депрея разлетелась алыми брызгами, Стюарт уже был готов к тому, чтобы спрятать пистолет обратно и, развернувшись на каблуках, отправиться к новой цели. Пистолет упал в портфель, Астерт уже разворачивался, следуя за Керзоном. Люди вокруг спешили по своим делам. Истинный дзен, подумал он. Движение было настолько естественным, что никто из толпы не воспринял его как что-то неуместное. Пистолет выстрелил так тихо, что люди, вымотавшиеся после смены и почти что спящие на ходу, не пробудились от сна. Для того чтобы остаточное движение зафиксировалось в разуме и толпа отреагировала. Потребовалось бы несколько секунд. Стюарт к тому времени был бы далеко. Уже бы стал другим человеком, другой фигурой, другой пулей. «Эй!» Чужой голос разорвал соткавшееся таинство. И Стюарт почувствовал, как на него накатывает волна гнева. Все произошло слишком рано. Вероятно, кто-то смотрел в момент выстрела прямо на него. «Эй! Эй, ты!» Голос молодой. И в нем все еще звучит удивление, а где-то в глубине души уже нарастает беспокойство. Эй, я все видел! Настойчиво, но с легким оттенком удивления, словно говорящий ждет, что Стюарт все подтвердит. Стюарт все еще чувствовал, как его душа парит в небесах. Развернувшись на месте, он увидел молодого негра с имплантами из драгоценных камней во лбу в форме звезды. Прошептал убийца, поднеся палец к губам, увидел замешательство в его глазах и развернулся обратно к толпе. Почувствовал, как мужчина сзади колеблется, но Стерт уже сделал шаг второй, третий и фактически растворился в толпе, стремящейся в ту же сторону, что и Керзон. И уже полсекунды спустя, когда сзади раздался крик, «Эй, подожди-ка! Он же только что убил кого-то!» Стюарт уже не имел никакого отношения к произошедшему. Свидетель ни за что бы не смог его опознать. Стюарт надел темные очки, расстегнул синюю куртку, выставляя на свет желтую футболку. Так он немного изменился. И сейчас мчался через толпу, почти что летел, подхватываемый ураганом, завывавшим у него в голове. Сложная схема впереди явно нарушилась. Один из охранников — стал на цыпочки, чтобы глянуть поверх толпы. И сейчас оглядывался по сторонам. Тяжелая голова Керзона, мелькнувшая на мгновение меж множества людей, начала подниматься, как будто в удивлении. Оглядывающийся по сторонам охранник прижал руку к виску, вероятно, чтоб лучше услышать раздающийся у него в голове голос. Опять не везет. У седого курильщика, шедшего с Депреем, вероятно, было радио, а у охранников — в черепа были вмонтированы приемники. Керзон обернулся и глянул назад, превратившись в идеальную замершую в нерешительности мишень. Рука Стюарда уже начала свое движение к портфелю. А затем охранники схватили Керзона и рванулись вместе с ним к одному из магазинов. Стюарт почувствовал, что нужный момент уходит. Ветер, ревущий в голове, затихает. Он отдернул руку, чувствуя, как в венах бушует разочарование. Если бы ему не пришлось остановиться, успокаивая незнакомца, вторая пуля нашла бы свою цель. И все же Стюарт продолжил пробираться вперед к эрзону. Изменить курс движения любого из людей в толпе, и охранники бы восприняли это как нечто подозрительное. Прошивка в их головах была устроена именно так. «Выстрелить можно, проходя мимо магазина». В витрине магазина виднелась взмывающая с ледяной планеты в потоке холодных паров аммиака голографическая бутылка пива. Чуть взъерошенный Кирзон стоял в дверях, приглаживая волосы назад широкой ладонью. Его охранники, держа руки в карманах, оглядывались по сторонам, проверяя улицу. Стюарт чуть замедлил шаг, пропустив одного прохожего между собой и охраной, выбрал цель и потянулся за пистолетом. Первый охранник... Второй охранник — Керзон, — решил он. Пусть это и не элегантно, и менее оперативно, чем то, что он задумал изначально, но если дать охранникам свободу действий, его мгновенно убьют. Опять же, если у них есть хоть какая-то страховка, их восстановят клонами. Ураган выл у него в ушах. Он вскинул пистолет, повернулся, одновременно с пешеходом, уходящим с линии выстрела, и почувствовал, как в душе вскипел гнев. Лысеющая голова Кирзона удалялась вглубь темного помещения, скрываясь за голограммой, а на него сейчас смотрели ледяные и невозмутимые глаза охранников. Их взгляды встретились. Он слегка приподнял пистолет, едва заметно напряг предплечье, чтобы всадить первую пулю между глаз того, кто был повыше. А затем, когда Нерф уже послал команду нажать на курок, в руку Стюарда врезалась пуля, прилетевшая откуда-то справа. Выстрел из пистолета стюарда пришелся куда-то вглубь бара. Мужчина попытался заставить себя разжать пальцы, сжимающие пистолет. Без колебаний свернул налево и побежал, пытаясь скрыться в толпе, надеясь, что ураган унесет его прочь. Портфель упал на металлическую мостовую. Пистолет был все так же зажат в руке. Третий охранник, которого он не заметил, тот самый, что выстрелил, Настиг его прежде, чем незадачливый убийца успел сделать три шага. Резкий удар каблуком в спину, и Стюарт рухнул на колени, чувствуя, как боль пронзает все тело. Все так же, не вставая, он вернулся влево, пытаясь закрыться здоровой рукой. Но новый удар пришелся уже по ребрам, и защититься он не смог. Внутри что-то лопнуло. Третий была женщина, неприметная невысокая негритянка. Верхняя губа была чуть задрана, как будто незнакомка все время пыталась рассмеяться. Ураган взвыл в голове у стюарда. Он оттолкнулся одной ногой, перехватил женщину за лодыжку и повалил на землю. Но прежде чем смог, шатаясь, подняться на ноги, к нему рванулись двое охранников Керзона. На руках виднелись знакомые резиновые перчатки. Он уклонился от первого удара, рухнул на металлическую дорогу, перекатился — чувствуя, как боль в сломанной руке вонзается иглами в череп. Вскочил, выбросив вперед одну ногу и попав охраннику в живот. Тот захлебнулся криком, но успел перехватить стюарда за брючину, задержав его ровно на ту долю секунды, которая требовалась, чтобы устоять на ногах. Равновесие удалось удержать с трудом, но удар, нацеленный на второго охранника, ушел в молоко. Тот успел парировать его левой рукой. К счастью, когти перчаток не достали до кожи. И Стюарт, отшатнувшись, увидел, как негритянка вскочила, собираясь снова кинуться на него. Но тут на Стюарда бросился охранник повыше и достал его ногой в лицо. А затем нога охранницы врезалась прямо в колено. И Стюарт рухнул на тротуар. «Жизнь, стрела, проклятие!» И упав на металлическую поверхность, он слышал лишь вой урагана и видел лишь падающую ему на грудь энергоперчатку — пригвоздившую его к полу как бабочку, чье тело пронзает сияющая электрическая игла.